Глава вторая. Карамаргул. За свою долгую жизнь он сменил сотни имен, многие успел уже позабыть. Но некоторые имена надолго вплелись в его память и стали неотъемлемой частью его характера и биографии. В Лютэции его знали под именем Жака Роже, почтенный Рантье, человек доброго характера и отзывчивой души. В Праге и замках халова Кряжа его называли Кристофом Буджлахом обедневший помещик, любитель бабочек и природы. В Бухаре и по всему эмирскому миру его знали под именем Фаруха бен Юсуфа, великий ученый и астролог, давно отрешившийся от мира. В Фокштиле его знали как Генри Крамера, скодопромышленник из графства Кентербери. Большую часть жизни он провел инкогнито, сколько лет ему еще предстояло скитаться Глотать дорожную пыль, жить на чемоданах и ночевать на постоялых дворах ради великой идеи он сказать не мог, но готов был саму жизнь положить, чтобы добиться возвышения родной ложи огненной химеры. Кому, если не ему, Карамаргулу, верховному магистру ложи, посвятить этому свою жизнь? Когда он только вступил во власть, ложа находилась в стадии увядания. Его адепты, давно забыли о гордости и былом величии. Маленькая, захудалая, провинциальная ложа с непомерными амбициями и отсутствием какого бы то ни было влияния. Двадцать лет упорного труда, и он, наконец-то, приблизился к цели. Не просто вернуть былое величие ложи Химеры, но возвысить ее до уровня верховной ложи. И все благодаря случаю. Карамаргул уловил выплеск в магополе магической силы огромной мощности несколько месяцев назад. Эта сила превышала все известные ему артефакты. Неудивительно, что он тут же сорвался с места и перебрался поближе к источнику выплеска на берега Туманного Альбиона в свою неофициальную секретную резиденцию. Две недели он убил на то, чтобы установить приблизительное месторасположение источника. Еще 10 дней на прощупывание почвы и переброску агентов, и, наконец, все было готово к операции. Он отправил на дело Каравинуса, одного из лучших боевых магов, к тому же выворотня. Ему предстояло осуществить основную задачу – завладеть источником магической силы. А помочь ему в этом должно было гнездо прикрытия, как и обеспечить безопасность проведения операции. Сидя в дешевом номере богом забытой гостиницы, аргул потягивал крепкий ром и ожидал возвращения оперативников. Впрочем, крепость напитка он не замечал. Недаром в ганзейских городах и по всей Бременской империи его называли «светлый ганц». Сколько бы он ни выпил горячительного, его голова всегда оставалась ясной и трезвой, как язык проповедника. Первым вернулось гнездо прикрытия. Оно и принесло дурную весть о проваленной операции. Могущественный артефакт утерян, правда, шансы на его возвращение еще оставались. Артефакт находился либо в руках полиции, Бобби первые появились на месте схватки Карвинуса и Черного Дракона, либо в лапах секретного магистрата, прибывшего чуть позже. Если артефактом завладели полицейские, заполучить его плевое дело. С секретным магистратом тягаться – задача посложнее, но и она разрешима. Бойцам из гнезда прикрытия караморгул ничего не сказал. На то оно и гнездо прикрытия, чтобы прикрывать тылы оперативника. И если операция провалена, то только по вине полевого агента. С него и весь спрос. караморгул отпустил оперативников и стал ждать Карвинуса. Он старался не допускать мысль, что артефакт утерян безвозвратно. Если это так, то удача отвернулась от него. Другого такого случая могло и не представиться. Он старался не думать о плохом. Сперва надо услышать всю информацию из первых уст, а уж потом решать, насколько безнадежно дело. Карвинус заставил себя ждать. Он появился ближе к вечеру, постучался особо в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел. Выглядел он сытым и довольным жизнью бойцовским псом, оттрепанный стаей голодных и ободранных волков. Увидев хозяина, он замер и потупил взор, внутрь войти испугался. В глаза хозяину посмотреть не мог, словно охотничий пёс, отправленный за подстреленной уткой в лес, но почуявший запах суки. Дрогнул нутром, забыл о долге, потерялся на несколько дней в собачьей свадьбе, а потом и вернуться боязно, и деваться некуда. «Проходи», — приказал Карамаргул, и его глаза зло блеснули. Карвинус послушно приблизился к магистру и склонил голову. Он смертельно боялся своего господина, боялся и ненавидел. Чувствовал, что совершил промашку, за нее его по голове не погладят. Другой бы на его месте давно бы скрылся из страны и вообще удрал бы с земли на близнеца. Но только не Карвинус. Подобную роскошь он не мог себе позволить. С Карамаргулом его связывал договор рабского служения. Хозяин скажет родную мать убить. Карвинус убьет. Вернется в родной Валашский лес, отыщет родную нору, где он когда-то родился, и со слезами на глазах перережет горло старушки-матери. Хозяин скажет с собой покончить. Карвинус без промедления засадит себе сталь в сердце. Хозяин скажет... Выворотень принесет ему в дар голову любимой жены. Он не мог ослушаться хозяина, которому опрометчиво поклялся служить до конца дней своих. С тех пор хозяин стал его единственной стаей. Хозяин приказал ему принести артефакт, а он не смог выполнить приказ, провинился, но за такую провинность головы можно было лишиться. И он готов был безропотно принять наказание. От судьбы не уйдешь, только умирать страшно. Выворотни, равно как и оборотни, как бы дважды живые. Жизненная энергия в них ключом бьет, оттого и с жизнью расставаться трудно. «Расскажи», – потребовал Карамаргул. Хозяин проверял его, просил хрупкими неверными словами описать все, что произошло, и, не дай бог, хотя бы в мелочи ошибиться, сказать неправду. Хозяин все равно узнает и жестоко накажет. Накинет строгий ошейник беспрекословного послушания и превратится Корвинус в бездумную куклу. Такой ошейник не позволит Корвинусу оборачиваться, а, как известно, долго без обращений выворотень не сможет. Хозяин все на словах вызнает, а потом в душу заглянет и увидит все своими, вернее его, Корвинуса, глазами. За это Карвинус ненавидел хозяина. О своем позоре рассказывать не хотелось, но пришлось. Карвинус поведал хозяину, как он по переданному следу отыскал берлогу чужака и остался сторожить на улице. Чужак умирал, но все еще был чрезмерно силен. Его истинная природная сила была Карвинусу не по зубам, так же, как и оперативникам из гнезда прикрытия. Даже хозяина... Умирающий чужак мог жизни и посмертия лишить, не прилагая особых усилий. Каменная кость, которую и не разгрызть. И вот, когда чужак был практически готов к упаковке, появились эти двое. Первый посетитель раньше часто приходил. Карвинус он уже успел примелькаться. А вот второй сразу привлёк внимание магической энергии, плескавшейся внутри него. Сосуд был наполовину полон или наполовину пуст, что говорило о незначительной силе мага. С таким справиться несложно. В первую минуту Карвинус заподозрил в нем конкурента, а потом успокоился. С конкурентами у него был особый разговор. Когда же маг покинул дом умершего чужака, за пазухой он держал трофей. Карвинус последовал за ним. Добыча сама плыла в руки, осталось только ей завладеть. Карвинусу казалось, что сделать это будет несложно, и в дом к чужаку лезть не надо. И как же он прокололся? Оказалось, что этот слабый маг принадлежит к верховной ложе. В итоге Корвинус схватился с черным боевым драконом, а потом уносил ноги с поля боя, чтобы не быть поджаренным посмертным инфернальным драконом исполинских размеров. Когда Корвинус вернулся за оброненным артефактом, На месте гибели дракона сновали Бобби и оперативники из Ложи Тумана. Артефакта же нигде не было. Карвинус его не чувствовал. Выслушав внимательно Карвинуса, Кара Маргул молча поднялся из кресла и приблизился к своему слуге. Карвинус почувствовал, как тысячи тонких иголочек впились в его глазные яблоки. Знакомое неприятное ощущение проникновения. В его голову проникала чужая воля. Любого другого Каравинус выпихнул бы назад, да еще бы с дачи прописал, но супротив хозяина пойти не мог. Хозяин имел полное право сотворить над ним все, что захочет. Карвинус почувствовал, как к нему подключился мощный насос и в считанные секунды высосал все воспоминания. Это напоминало поход в библиотеку за одной единственной книгой. Опытный читатель всегда знает, как найти нужный ему труд. Использует каталог по назначению, верно прочитает шифр и найдет стеллаж с необходимой книгой. Читатель профан, будет долго блуждать в стенах библиотеки и в конце концов может и вовсе заблудиться. Хозяин был опытным читателем. Он знал, что и где ему искать. Только знать, что тебя читают, как какой-то древний пергамент, да к тому же еще и делают пометки на полях, чувства не из приятных. Наконец хозяин оторвался от него. Присытившийся информацией хищник узнал все, что ему требовалось. Он устало опустился в кресло и произнес. «Ты должен найти артефакт. Только так ты сможешь искупить свою вину. Ступай. Да поторопись. Времени нет». Корвинус молча поклонился, не в силах поверить в милость хозяина. Спятясь спиной, он вышел из комнаты, не осмеливаясь посмотреть в глаза магистру.